Ни секунды, ни мешкой отвечаю — груди на спине. Почему? Да потому что груди содержат в себе белое молоко, а оно, в свою очередь, наделено способностью производить ангельское впечатление. «Вы имеете в виду непорочную белизну ангелов?» — спрашивают меня. «Я имею в виду женские лопатки. Если пустить две молочные струи...» как бы удлиняя таким образом их лопатки. И если сделать стробоскопическую фотографию того, что получится, то результат в точности воспроизведет капельные ангельские крылышки, подобные тем, что писал Мемлинг. Колумбовое яйцо. Речь идет о приписываемой легендой Христофору Колумбу идее расплющить тупой конец яйца — дабы заставить его сохранять вертикальное положение. Вооружившись этой ангельской идеей, я отправляюсь на свидание с Филиппом Хальсманом с твердым намерением фотографически воспроизвести состоящие из отдельных капелек крылья, только что так поразившие и взволновавшие мое воображение. Но у Филиппа Хальсмана не оказалось необходимого оснащения, чтобы делать стробоскопические снимки. И я тут же, не сходя с места, решаю сфотографировать волосяную историю марксизма. С этой целью вместо своих капелек вешаю себе на усы шесть белых бумажных кружочков. На каждой из этих кружочков Хальсман по порядку один за другим накладывает портрет Карла Маркса с львиной гривой и бородой. Энгельса, с теми же, но существенно более скудными волосяными атрибутами. Ленина, почти совершенно лысова и с редкими усами и бороденкой. Сталина, чья густая поросль на лице ограничивалась усами. И, наконец, начисто бритого Маленкова. Поскольку в моем распоряжении еще остается последний кружочек, то я праведчески сохраняю его для Хрущева с его луноподобно лысой головой. Симон и Шустер, которые опубликовали книгу Хальсмана «Усы Дали», посоветовали Дали воздержаться в будущем от каких бы то ни было пророчеств, опасаясь, как бы они не скомпрометировали совершенство того, что уже происходило ранее. Нынче Хальсман рвет на себе последние волосы, особенно после своего возвращения из России, где эта самая фотография оказалась в числе снимков, опубликованных в его книге «Усы Дали» и к тому же пользовавшихся наиболее шумным успехом. К Хантингтону Хартфорду я отправляюсь, держа в одной руке последний кружочек без лица, а в другой — репродукцию своего святого Жака, которую собирался ему показать. Едва очутившись в лифте, вспоминаю, что этажом выше, над Хартингтоном Хартфордом, обитает принц алихан И вот по причине своего неукротимого врожденного снобизма я, с минут поколебавшись, передаю лифтеру репродукцию святого Жака с наказом преподнести ее от моего имени в подарок принцу. Тотчас же чувствую себя каким-то рогоносцем, ведь мне приходится переступать порог Хантингтона-Хартфорда не только с пустыми руками, но еще и с пустым кружочком, вдвойне смехотворным от того, что болтается на ниточке. Начинаю находить удовольствие в этой абсурдной ситуации, уверяя себя, что все в конце концов завершится превосходно. И в самом деле мой параноидно-критический метод — тотчас же воспользуется этой бредовой ситуацией, дабы превратить ее в самое успешное и плодотворное событие всего дня. Капитал Карла Маркса уже проклевывался в будущем дельянском яйце Христофора Колумба. Хантингтон Хартфорд тут же спрашивает, «Принес ли я ему цветную репродукцию святого Жака?» Я отвечаю, что нет. Тогда он спрашивает, нельзя ли отправиться в галерею, чтобы поглядеть, что собой представляет большая картина. И как раз в тот самый момент...